Глава 36. 105 истребителей, 23 корвета, 8 эсминцев и три тяжелых крейсера. Сухими красками цифр тактика писал ловушку, в которую угодил Кейташи, а потом поставил на этой картине жирное центральное пятно. 4 блокиратора прыжка и несущийся к нам на всех парах линейный корабль. Этих сил хватило бы, чтобы уничтожить скромный эскортный носитель раз 5. Линейный корабль вообще мог кейташи в схватке один на один в блин раскатать. Но основная неприятность исходила даже не от громадного уродливого корабля, похожего на банан, к которому сбоку присобачили квадратную боевую рубку и выкрашенного в режущий глаз ярко-оранжевый цвет, а от четырех кораблей-блокираторов, генерирующих поле, которое делало невозможным открытие портала. «Зачем так корабли красить?» — поморщилась Эмили. Не только флагман Чази вызывал ассоциацию с попугаем. Весь их флот стремился выглядеть, как стайка тропических бабочек, сияя в свете двойных звезд Сириуса ярчайшими и дикими оттенками. «Для запугивания противника», — ответил Джо, как самый видный специалист по Чази. «Капитан, с линкора Чази поступил запрос на швартовку», — обратился к Эмили-связист. Та вопросительно посмотрела на Джо. ну попробуем откажи Расплылся в улыбке рыжий гном. Эмили тяжело вздохнула и отдала приказ. «Стыковку разрешаю. Парламентеров проводить прямо на мостик». Она обвела взглядом присутствующих офицеров. «Готовимся к встрече гостей». Дежурная смена завозилась, одергивая и поправляя комбезы. Первым на мостике появился почетный караул. Двое десантников в парадной форме зашли и застыли рядом с люком, положив винтовки на изгиб локтя. Эмили с удовлетворением отметила, что магазины к винтовкам примкнуты. парыни не только из себя шутов изображают, но и, если что, могут пристрелить пару излишне вспыльчивых послов. За ними следом валилась целая толпа визжащих пищащих существ. Они могли бы вызвать неподдельное умиление и горячее желание погладить их по короткой блестящей шерстке. Ростом чуть больше метра, внешним видом они напоминали скорее бурундуков, а не белок. Передвигались они на коротких задних лапах с мощными ляжками, Между парой верхних конечностей болталась кожаная складка, очевидно растягивающаяся тогда, когда чайзеро втопыривал руки и служившая крылом для планирования. Именно за это крыло чайзеи и прозвали белками, потому что оно напоминало аналогичное приспособление для коротких полетов у земных белок-летяг. Однако всякие мысли о том, что милые бурундучки могли стать хитом в продажах в зоомагазинах, Улетучивались при взгляде на их головные уборы, сделанные из осколков раковин латха и украшенные на манер корон человеческими зубами. Руки со смешными толстыми пальчиками были пустые. Послы согласились сдать оружие, но на широких поясах болтались в ножнах сильно изогнутые сабли. В большинстве своем чазе имели темно-коричневую шерсть, испещренную хаотично разбросанными черными и белыми пятнами. Предводитель же этой пестрой и шумно посвистывающей толпы выделялся своим равномерно седым окрасом и громадным ростом. Для Чази, конечно, громадным. Он был почти вровень с Джо. Когда процессия остановилась, вперед вышел Седой и что-то просвистел с очень агрессивным видом. «Мы пришли забрать то, что...» «Что?» – зазвучало из переводчика, когда Седой увидел Джо. «Святататство! Как вы посмели!» По мордочке предводителя Чайзи, направленной на Джо, было понятно, что внезапный приступ ярости вызвал именно он, причем не произнеся ни единого слова. — Приветствуем вас на борту корабля Земли! — неуверенно пробормотал старьевщик. — Вы думаете, мы тупые? — седой Чайзи от гнева мелко затряси. — Вы хотели нас обмануть этим? — Я немного не понимаю, о чем речь! — промямлил Джо. Остальные земляне на мостике впали в ступор, не понимая, что же вызвало ярость боевых бурундуков. Седой подступил к Джо ближе и ухватил его за роскошную рыжую завитках бороду. «Краска! Да? Это ведь краска!» не, это свое, родное!» Рука предводителя Чази метнулась к поясу. И прежде чем на его движение успели среагировать десантники, он выхватил из ножен свою игрушечную саблю. «Стоять!» Первая очнулась Эмили, опасаясь, что Джо сейчас, возможно, будут отпиливать голову. Но седой вожак и не думал останавливаться. Отточенным взмахом он срезал клок волос из бороды Джо и, спрятав добычу за спину, начал пятиться к люку. Остальные части тоже выхватили ножики и прикрывали отход главаря. «Пусть уходят!» – крикнула Эмили, увидев, что ее офицеры потянулись за оружием. «Пострадало лишь достоинство Джо да его борода!» И она не хотела из-за таких мелочей подвергать риску весь кейташи. Люк, заорганизованно отступавшими частью, закрылся. «Боевая тревога!» – усталость командовала Эмили. По ее оценке, носитель продержался бы против многократно превосходящих его сил максимум две минуты. Но и безропотно, как барашек, идти на заклание она не собиралась. «И что с твоей бородой не так?» Джо все еще отходил от шока, поэтому ответил только после пары вдохов-выдохов. я «Я понятия не имею, чего они так взбесились!» «Капитан!» — связалась с мостиком шлюзовая команда. «Чази прошли на свой корабль, но отстыковываться не спешат!» «Хороший знак!» — отозвалась Эмили. «Вряд ли белки-бурундуки начнут обстреливать ее корабль, пока к нему вплотную стоит линкор!»